Обычно Фред поднимался рано утром и на автомате шел на фабрику. И даже если он лег без пяти девять, ровно в девять он уже несся через Юнион Сквер на работу. Приходить в офис фабрики в такую рань было бессмысленно, потому что ничего часов до двух-трех не происходило. Но Фреду это было неважно. Он хотел сам для себя быть хорошим примером. Сидел там со своим черным кофе доставал авторучку и делал для себя красивые пометки в кожаных, обрезных европейских еженедельниках с отличной бумагой. Но в тот день было уже десять, а он все еще оставался в постели. Ему было очень грустно. Грабители отняли красивые часы. Вторых таких ему не найти. Он тут же сменил тему. Жил по принципу «выше нос» и забывал плохое. Сказав, что с Сьюзен Боттемли с Дэвидом Кролландом расстаются... Раньше, в том же году, мы познакомили Сьюзен с Кристианом Марканом, который, прежде чем стать режиссером, был во Франции звездой экрана. И он дал ей роль в своем фильме по сценарию Терри Саузерна «Сладкоежка». В небольшой сцене, где она бежит по улице, крича «Кенди, туфлю забыла!» Этот эпизод они снимали здесь. А потом улетели в Италию устраивать что-то, не помню что именно, с Ливинг-театром. Сьюзен только вернулась из Рима, где провела несколько месяцев. Мы с Фредом еще немного поговорили. Был понедельник, нужно было все выходные обсудить. Так за разговором полдня и прошло. Я добрался до Юнина-сквер 33 в 4 с четвертью. Провернул несколько дел в районе восточных 50-х и, будучи по соседству, заглянул к знакомому костюмеру Майлзу Уайту на 55-й Восточной улице, но его не было дома, так что я направился на фабрику. Заплатив за такси, я увидел Джеда с мешком флуоресцентных ламп из хозяйственного магазина. Я подождал его немного рядом с прислонившимся к стенке парнем с приемником, орущим «Шуби-дуби-дадей». Потом подошла Валерия Соланс, и мы втроем зашли в здание. Я валерий плохо знал. Она основала организацию ОПУМ «Общество по уничтожению мужчин», Примечание в оригинале SCUM, Society Cutting Up Men, или SCUM, в переводе подонок, конец примечания. Постоянно говорила о полной ликвидации мужского пола, малорезультатом будет невиданно прекрасный мир одних только женщин. Она как-то принесла на фабрику сценарий и дала мне его прочитать, назывался «Иди в жопу». Я просмотрел его, и он оказался таким похабным, что я даже подумал, что она наверное, из полиции, и это подстава. На самом деле, когда мы с девушками из Челси поехали в Канны, и я давал интервью КАЕ Дю Синема, это я, Валерий Соланс, говорил, что порой люди пытаются нас подловить. Позвонила девушка и предложила мне сценарий. Я подумал, что название отличное, и вообще я обычно дружелюбно настроен, так что пригласил ее занести его». Он был такой похабный, что я даже решил, будто она из полиции. Потом я сказал интервьюеру, что с тех пор мы ее не видели. Но когда мы вернулись в Нью-Йорк, она начала звонить и требовать назад свой сценарий. Я его куда-то засунул и не мог найти. Наверное, пока мы были в канах его кто-то выбросил. Когда я, наконец, признался, что потерял его, она стала требовать у меня денег. Жила в отеле «Челси» и заявила, что ее не хватает денег на оплату номера. Она позвонила одним сентябрьским днем, Мы как раз снимали ей «Человек». Так что я спросил, почему бы ей не прийти и не поучаствовать, чтобы заработать эти 25 долларов вместо того, чтобы клянчить их. Она тут же пришла, и мы сняли ее в небольшом эпизоде на лестнице. Она была забавной, ну вот и все. Главное, что с тех пор она звонила лишь от случая к случаю с обычной своей муже-ненавистнической болтовней. Но меня она больше не беспокоила. Я к тому моменту даже решил, что полиция тут ни при чем. Думаю, многие мне говорили, что она некоторое время появлялась, и утверждали, что она настоящая фанатичка. День был очень жаркий, но пока мы с Джерардом и Валерий ждали лифт, я заметил, что на ней зимнее пальто на шерстяной подкладке и свитер с большим воротом, и подумал, как же ей, наверное, жарко, хотя она почему-то не потела. На ней были штаны, чуть ли не ритузы в платье я ее не видел, а в руках она мяла бумажный пакет, сама чуть покачивалась на цыпочках. И тут я заметил кое-что еще более странное. Если присмотреться, видно было, что она накрасила глаза и губы. Мы вышли на шестом этаже и двинулись в самую глубь мастерской. Там был Марио Амайя, арт-критик и преподаватель, которого я знал еще с пятидесятых Хотел поговорить со мной о выставке. Фред сидел за своим большим столом и писал от руки письмо. Пол устроился напротив него у подрамника, разговаривая по телефону джет понес лампу куда-то назад, я подошел к полу.